Усевшись в машину, босс вытащил свой рабочий блокнот и взглянул на выписанные им имена: Конклин, Маккитрик и Эно, Мередит Роман, Джонни Фокс. Он вычеркнул из столбика имя Мередит Роман и ещё раз просмотрел список. Нечего было и думать о просить этих людей в том порядке, в каком он записал их имена. Он знал, что прежде чем приступить с расспросами к Конклину или даже к Маккитри Кусену, необходимо раздобыть дополнительную информацию по этому делу. Босс вынул из кармана телефонную книжку, а из портфеля мобильник, набрал номер транспортного управления сил правопорядка в Сокраменто и, услышав голос служащей, отрекомендовался лейтенантом Харви Паунсом, назвав личный номер лейтенанта Паунса. Он попросил проверить водительские права Джонни Фокса. Пролистав блокнот с записями, он назвал год рождения Фокса и, сопоставив цифры, подумал, что этому парню уже перевалило за 60. Дожидаясь ответа, он охмыльнулся при мысли, что через месяц Харби Паунсу придётся давать объяснения по поводу этого запроса. С некоторых пор полицейское управление Лос-Анджелеса стало проверять обоснованность обращений в ТУ. Контроль был введён из-за выдвинутых газетой Daily News обвинений против городских полицейских, которые при посредстве ТУ устанавливали местонахождение тех или иных субъектов по просьбе знакомых репортёров или частных детективов и незаконно получали за это деньги. Новый шеф полицейского управления Лос-Анджелеса приказал оформлять такого рода обращения на введённых транспортным управлением специальных бланках. где требовалось указывать цель запроса или номер дела на основании которого такой запрос поступал. Эти бланки пересылались в Паркеровский центр, где их заполняли наводившие справки офицеры. В конце месяца ревизор сверял заполненные бланки с предоставленными ему ТУ данными. Когда во время следующей проверки выяснится, что лейтенант сделал запрос, но соответствующего бланка не заполнил, нагоняй ему не избежать. Боск узнал личный номер лейтенанта Паунса из его идентификационной карточки, которую тот прикрепил к нагрудному карману пиджака по случаю какого-то общественного мероприятия. Боск запомнил номер, а потом переписал в свою телефонную книжку, решив, что когда-нибудь это может ему пригодиться. Наконец, служащая из ТУ взяла трубку и сообщила, что водительские права на имя Джона Фокса с указанной Боском датой рождения Он в настоящее время не зарегистрирован. А в обозримом прошлом? Нет, дружок. С вами разговаривает лейтенант Миссис. Сухо напомнил босс. Лейтенант Паунс. С вашего разрешения, лейтенант Миссис. Миссис Шарп, кто бы сомневался. Итак, скажите мне, миссис Шарп, как далеко в прошлое может заглянуть ваш компьютер? На 7 лет. Что-нибудь ещё? Скажите, а как я могу получить сведения за более давний период? Никак. В компьютерной базе таких данных нет. Что ж, касается наших архивов, то вам необходимо направить туда письменный запрос, который будет рассмотрен в течение 10-14 дней с момента получения. Что-нибудь ещё? Ничего. Но должен вам заметить, что мне не нравится ваш тон. Аналогично. До свидания. Босс отключил телефон и расхохотался. Теперь он может быть уверен, что сведения о запросе лейтенанта Паунса в ТУ не затеряются, и в Паркервский центр попадут обязательно. Мистер Шарп проследит за этим лично. Возможно, даже имя Паунса будет первым стоять в этом списке. Отсмеявшись, босс набрал служебный номер Эдгара в убойном отделе, поймав его за минуту до выхода из бюро. "Гэри, что случилось? Ты занят?" Да так, ничего особенного, обычная текучка. Можешь найти для меня одного человечка. Я уже наводил справки через ТУ, но безуспешно. Требуется просмотреть нашу базу данных. Э-э Так можешь или не можешь? Если боишься паунса, то сбавь обороты, Гари. Что с тобой в самом деле происходит? Я же не сказал, что не могу. Давай, называй имя. Босс и сам не знал, почему минутное колебание Эдгара Вызвало у него такое сильное раздражение. Он глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Этого парня зовут Джон Фокс, Джонни Фокс. Вот чёрт, таких Джонни Фоксов наверняка не меньше сотни. У тебя его ГР имеется? Имеется. Босс ещё раз посмотрел в свой блокнот и назвал Эдгару год рождения Фокса. Что он тебе сделал? И вообще, как твои дела? Отлично. Если тебя интересуют детали, расскажу позже. Но ну, так как ты прокрутишь для меня это имя через наш компьютер. Сказал же, что прокручу. Узнаешь что-нибудь, сразу же позвони. Номер моего мобильника у тебя есть. Если не дозвонишься, оставь сообщение на автоответчике. Всё сделаю, когда доберусь до компьютера. Ты же сказал, что ничем особенным не занят. Тем не менее, я на работе, приятель. И "У меня нет времени бегать по этажам, выполняя твои дерьмовые поручения". Это заявление настолько поразило Босха, что он на мгновение лишился дара речи. "Знаешь что, Джерри? Пошёл ты к такой-то матери, я сам всё сделаю". "Послушай, Гари, я вовсе не это хотел сказать. А вот я сказал то, что хотел. Так что можешь не беспокоиться, больше я своими звонками компрометировать тебя перед твоим новым напарником". и нашим доблестным боссом не буду. Ведь ты именно этого опасаешься, не так ли? И вообще ты не на работе. Когда я позвонил, ты собирался уходить домой, и отлично об этом знаешь. Возможно, впрочем, у тебя сегодня намечается очередной выпивон с Бернсом. Гарри, прощай, приятель. Береги себя. Босс отключил телефон. И некоторое время сидел без движения, медленно отходя душой и остывая от гнева, как остывает выключенный радиатор центрального отопления. Неожиданно зазвонил мобильник, который он продолжал сжимать в руке, и ему сразу стало легче. Откинув панель микрофона, он сказал: "Прости меня. И забудь о том, что я сказал". После недолгого молчания женский голос произнёс: "Алло?" Бозг смутился, как маленький. "Слушай, Детектив Боск? Он самый. Извините, я думал, что звонит другой человек. И кто же? А вы кто? Доктор Хиноис. Ох, Боск прикрыл глаза, чувствуя, как оставивший его было гнев снова к нему возвращается. Чем могу? Я позвонила, чтобы напомнить вам о завтрашнем сеансе в 3:30. Вы приедете? Но у меня же нет выбора, верно? Так что вам нет никакой необходимости мне звонить и говорить об этом. Хотите верьте, хотите нет, но у меня есть расписание сеансов, наручные часы и даже будильник. Сказав это, он почувствовал, что несколько переусердствовал с сарказмом. "Похоже, я позвонил в неудачное время. В таком случае, точно, в неудачное. В таком случае не буду вас отвлекать. До завтра, детектив Босс. До свидания, доктор Хиноис." Он захлопнул крышку телефона, положил его на пассажирское сиденье и заведя мотор, тронул машину с места. Выезжая на шоссе, он увидел плотную колонну автомобилей, застрявших в пробке. Вот чёрт. Свернув на бандэ, он поднялся до Уильшера и покатил на запад к нижней части Санта-Моники. Ему понадобилось 15 минут, чтобы найти открытую парковку около улицы Проминад. Со времени землетрясения он не пользовался многоуровневыми парковочными гаражами и не собирался изменять этой привычке сегодня. "Да чего ж ты, парень, противоречив?" усмехнулся Бозг, двигаясь на малой скорости вдоль бровки тротуара и высматривая парковочную площадку. "Живёшь в аварийном доме, который, как говорят инспектора, может в любой момент завалиться и соскользнуть с горы, но упорно отказываешься оставлять машину в крытом гараже?" Он атаскал парковочную площадку напротив кинотеатра, где показывали порнографические фильмы, в квартале от улицы Променад. Бокс провел час пик, прогуливаясь вверх-вниз по небольшой пешеходной зоне, застроенной ресторанами, кинотеатрами и дорогими магазинами. Во время прогулки он заглянул в ресторанчик Король Георг, который, как он знал, являлся излюбленным местом детективов из западного подразделения полиции Лос-Анджелеса, но не заметил ни одного знакомого лица. После этого он съел кусок пиццы в открытой забегаловке на углу и понаблюдал за выступлением уличного циркача, жонглировавшего пятью острыми разделочными ножами. Глядя на него, он думал, что немного представляет, как этот парень чувствует себя в данный момент. Потом он уселся на лавочку и, отнечего делать, стал разглядывать проходивших мимо горожан. На него же обращали внимание лишь бездомные В результате чего ему пришлось раздать не только всю свою мелочь, но и банкноты достоинством в 1 доллар. Здесь, на променад, Бос почувствовал себя особенно одиноким. Он вспомнил Кэтрин, регистр и то, что она рассказывала о своём прошлом. Она сказала, что стала сильной, но он знал, что иная рас сила и внутренний покой проистекают из глубокой душевной печали. Печали же в ней тоже было с избытком. Он подумал о том, что она чувствовала 5 лет назад. Её муж умер. Она предалась воспоминаниям и неожиданно обнаружила в них зияющую дыру и испытала душевную боль. И тогда послала ему открытку в надежде, что он как-то облегчит её страдания. И это почти сработало. Он пошёл в архив и затребовал старую папку с делом об убийстве. Но тогда у него не хватило сил. А может, он просто был ещё слишком слаб, чтобы до конца расследовать это дело. Когда стемнело, он поднялся с лавочки и побрёл вниз по Бродвею к заведению Мистер Б, где, оседлав высокий стул в баре, заказал кружку пива и стаканчик виски Jack Daniel's. На маленькой сцене в глубине заведения играл квинтет с солирующим тенор-саксофоном. музыканты заканчивали композицию. Ничего не делай, пока не получишь от меня весточку. И Босх понял, что группа играет уже довольно давно. Сакс немилосердно тянул, и звук у него получался нечистый. Босх разочарованно хмыкнул, отвернулся от оркестра и сделал большой глоток пива. Потом посмотрел на часы и решил, что если сейчас выедет из Санта-Моники, то заторов на шоссе уже не встретит. но он остался вылив виски в пиво, припал к кружке и долго, не отрываясь, пил эту убойную смесь. Квинтет на сцене заиграл прекрасный мир. Никто из парней не вышел вперёд и не запел, ну и ясное дело, нечего было и думать конкурировать с Луи Армстронгом. Впрочем, эту вещь они играли неплохо. А слова Босс знал: я вижу зелёные деревья и красные розы. Я вижу, как они цветут для меня и для тебя, и я говорю себе: "Как же прекрасен мир вокруг нас". Музыка навеяла на него печаль, и он снова почувствовал себя одиноким, но в общем-то ему было хорошо. В конце концов, тотальное одиночество сопровождало его на протяжении почти всей жизни, и теперь оно опять начал с ним свыкаться. Так было до того, как у него появилась Сильвия, и вполне возможно будет и впредь Надо только подождать, когда пройдёт боль от разлуки с этой женщиной. За 3 месяца, как она его оставила, он получил от неё одну единственную открытку и ничего больше. С её отъездом существование потеряло всякий смысл. До Сильвии работа являлась теми стальными рельсами, по которым плавно катилась его жизнь. Одно было неотделимо от другого, как закат солнца над Тихим океаном. Но с появлением этой женщины он попытался сменить колею, что без сомнения стало самым решительным шагом, какой он когда-либо предпринимал. Однако он не смог удержать Сильвию. Она от него ушла, и эта его единственная попытка кардинально изменить свою жизнь провалилась. Теперь у него было чувство, будто он сошёл с рельсов, а душа его раскололась. Временами ему даже казалось, что рассыпалось и пошло прахом всё его существо. Он услышал поблизости женский голос, выводивший слова песни Армстронга. Оглядевшись, Бос увидел молодую женщину, сидевшую за стойкой бара недалеко от него. Прикрыв глаза, она негромко напевала под аккомпанемент оркестра, но Бос отлично её слышал. Я вижу голубое небо и белые облака. Яркий благословенный день, тёмную и цветую ночь, и я говорю себе, как же прекрасен мир вокруг нас. Она была в короткой белой юбке и белой футболке под ярким набивным жилетом. По мнению Босха, ей было не более 25, и его приятно удивило то, что она знает слова этой старой песни. Женщина сидела, вытянув перед собой ноги и скрестив их в щиколотках. Она плавно покачивалась в такт музыке. Её лицо в рамке тёмных волос было поднято вверх, а губы едва заметно шевелились. В её позе было нечто молитвенное. Босс решил, что она особенно привлекательна сейчас, когда подпевая оркестру, словно растворялась в музыке. Чисто играл саксофон или не очень, в настоящий момент не имело значения, поскольку его звуки уносили её к небесам. И он порадовался, что она ещё способна воспарять вместе с музыкой. Он знал, что именно это выражение, запечатлённое сейчас у неё на лице, увидит её возлюбленный, когда будет заниматься с ней любовью. Копы называли такие лица неподсудными. Это красивое лицо будет ещё долгое время служить своей хозяйке надёжным щитом, вне зависимости от того, как она будет жить и что совершит в дальнейшем. Оно станет для неё своеобразным пропуском, перед которым распахнутся все двери, поможет избежать подозрений, ускользнуть от опасности и скрыться от преследования. Музыка смолкла. Молодая женщина открыла глаза и захлопала в ладоши. И тогда все находившиеся в баре, включая Босха, к ней присоединились. Такова была сила её неподсудного лица. Босх Махнул бармену, чтобы тот принёс ему ещё одну кружку пива и стаканчик виски. Когда бармен поставил перед ним и то, и другое, босс повернулся, чтобы ещё раз посмотреть на женщину, но та уже ушла. Тогда он крутанулся на своём стуле и увидел, как закрывается дверь, неподсудная от него скользнула